Глава девятая. Кто в доме папочка? Адепты и наши гости из столицы. Глубокий, ракочущий голос Алдерта отзывается странными вибрациями внутри. Гул над площадкой моментально стихает. Все внимание теперь приковано к ректору и группе старшекурсников. Клео, как и еще пятерка ее сокурсниц, так и стоит рядом с дядей. Вид убитье крайне недовольный, что предвещает очередной виток споров. Но пока лорд Фрюист продолжает говорить, драконица молчит. Правда, настолько свирепо это делает, что я бы на месте ректора все таки позаботилась о безопасности тыла. Обычно уроки полетов это всего лишь разрядка для нашей драконьей сущности — Своеобразная тренировка на выносливость и умение контролировать зверя, произносит Алдерт, обводя взглядом гостей. Но в этот раз Леди Милад предложила провести некие соревнования. Жди беды! Тихо выдыхает Лери. И я с ней полностью согласна. Да один только вид самодовольной улыбки Валентины буквально кричит. Сегодня в меню гадость. А где Ривейла? До меня только сейчас доходит, что Тютер как-то очень резко пропала. Держит отчет перед владыкой. Лири дергает губой. Слушай, все условия состязания пропустишь. Я сосредотачиваюсь на Алдерте, но как не стараюсь удержаться, все равно разглядываю Рейва. Он замечает мой взгляд и отвечает теплой улыбкой. Которая тут же гаснет, стоит ему отвести глаза в сторону отца. Но, тем не менее, речь ректора я прослушиваю. Всё потому, что парни стягивают кители и расстегивают рубашки. Какое состязание! Какие условия! Тут такое представление! Что происходит? Ошеломленно интересуюсь я у Лири. Если коротко, они сейчас обратятся, полетят в тот лес на горизонте и принесут обратно флаг Илларии. И, естественно, по пути эти горячие головы подерутся. Это обязательное условие. Сглотнув, на автомате переспрашиваю я. Все потому, что не могу глаз отвести от Рейва. Жадно считываю весь его образ. Агриас только и рад. Явно красуясь, он демонстрирует и широкую грудь, и тугие перекаты мышц на руках. Живот дракона не отличается монолитными кубиками пресса, но выглядит стальным. И мне это нравится. Очень нравится. Нет, я понимала, что Рейв хорош, но сейчас... Я будто магический флер вокруг него вижу. А вдруг это то, о чем говорила бабуля? Не думаю, что Милад упустит возможность унизить принца. Хмыкает Лири. Скорее всего, он на это и рассчитывает. Иначе Леди Милад бы не вмешивалась. Поддакивает гор. А зачем раздеваться-то? Завораженно спрашиваю я. У них зачарованные только брюки поясняет оборотень, указывая мне на пряжки ремней. Видишь, это артефакты стабильной формы. Во время обращения в зверя они втягивают в себя закрепленную одежду. Наша разработка. Не очень удобно таскать с собой комплект одежды, когда ты обращаешься по несколько раз за день. Круто! Уважительно покачиваю головой. Все-таки артефакторский талант оборотней... Это нечто. Пока мы полагаемся только на наши дары, эти товарищи развивают самый ценный ресурс — мозг. «Господин ректор!» Над площадкой проносится голосок Клео. Он дрожит не то от напряжения, не то от страха. Но выглядит битье при этом крайне решительно. А закатывание глаз Алдерта говорит о том, что Клео сейчас скажет нечто для него неприятное. «Милая, решение принято, и обсуждению не подлежит». И все же настойчиво произносит битье. «Я требую, чтобы девушек допустили до соревнований». Едва смысл слов драконицы доходит до присутствующих, как площадку заполняет шум споров и обсуждений. «А их не допускали?» Я в удивлении приподнимаю брови. И тут же чуть ли не бью себя по лбу. Ну, конечно, эти проклятые драконьи традиции, когда девушкам не разрешается буквально все. Клео, это серьезное состязание. Альдерт принимается уговаривать племянницу. Вы можете пострадать. По правилам, не допускается серьезный боевой контакт. Никакой крови. Только оглушение. А это, поверьте, мы в состоянии вынести. Клео топает ногой и сжимает кулаки. Девушки за ее спиной выглядят не столь решительно, но все равно поддерживают подругу. «Алдерт, да позволь ты им!» Доносится до нас голос Арабеллы. «Давно уже пора поменять эти дурацкие правила. Девочки не хуже мальчиков!» «Никто и не утверждает обратного». На лице ректора отображается целая смесь эмоций. От досады до мольбы. Но девушки по природе своей меньше по размерам. Парни их зашибут в потасовке. «А вот и посмотрим», — воинственно заявляет Клео, с благодарностью глядя на императрицу. «Ой, да делайте, что хотите». Ректор пораженчески взмахивает руками. «Только вот для вас нет зачарованной одежды!» «О, не беспокойтесь!» Битье тут же улыбается и бросается в нашу сторону. Под оглушительную тишину она подбегает к гору и забирает у него свою сумку. «Клео, ты уверена?» Осторожно спрашивает ее песец, явно беспокоясь о девушке. «Все в порядке, у меня есть план!» Отмахивается она, продолжая рыться в сумке. Достает оттуда россыпь уже знакомых артефактов и подмигивает оборотню. «Спасибо!» «Если б я знал, для какой ситуации они тебе пригодятся, не собирал бы!» Ворчит Гор, ища у меня слири поддержки. «А мы только плечами жмем. Насколько я узнала битье, если она себе что-то в голову вбила, лучше уйти с дороги!» а то раскатает. «Верь в меня!» Клеоч мокает гора в лоб и убегает обратно, оставляя бедного песца заливаться краской. «Смотри-ка, кому-то сладкого перепало!» Со смешком произносит Лири. Правда, в следующий момент никому из нас не до смеха. Драконицы, получив заветные артефакты, принимаются быстро раздеваться. Да что ж они творят! восклицает Валентина, покрываясь пунцовыми пятнами. Учат мальчиков выдержке и терпению? Обернувшись с многозначительной улыбкой, отвечает Арабелла. И ведь императрица права! В ряду с полуголыми парнями теперь стоит шестерка раздетых до сорочек адепток. Длина их платьев доходит до колен. А ткань достаточно плотная, чтобы соблюсти рамки приличий. Но сам факт оголения девушек явно будоражит не готовых к такому студентов. Они постоянно тянут головы, чтобы рассмотреть сокурсниц. Мне кажется, это часть ее плана. Наблюдая за реакцией драконов, произношу я. Уж слишком довольная, Клео. Напоминаю условия громогласно возвещает Алдерт, гася при этом все разговоры. «У дальнего охранного форпоста мы разместили в вымпел Академии. Ваша задача — добраться до него в звериной форме и принести обратно. Разрешается отбирать его друг у друга. Запрещаются смертельные атаки и намеренное создание смертельно опасных ситуаций. Всем ясно?» Он строго оглядывает студентов и, получив кивки, продолжает. «Разбивайтесь на группы. Арм. Возглавляешь первую. Вторую — Андреас». «Девочки, отдельно!» Тут же поднимает руку Клео, не давая дяде возможности смешать команды. «Клео!» — обреченно тянет ректор. «Все в порядке, лорд Фрюист», — снисходительно произносит Мелад. Мы не дадим малышек в обиду». «Малышки, у тебя в голове!» Огрызается Битье, явно намекая на скудоумие Андреаса. Но, судя по покрасневшему лицу дракона, мысли его лежат в другой плоскости. Да, как и остальных адептов, встретивших выходку драконицы ехидными смешками. «Держи язык за зубами, иначе я научу тебя, как применять его с пользой для дела». Гневно шипит Мелад. Его слова обязательно долетели бы до основной массы зрителей, не будь они далеко, и не говори дракон тихо. Андреа, смилый, не обращай внимания. Валентина, понимая, чем чреваты угрозы сыночка, тут же приходит ему на помощь. Тебе достаточно выиграть состязание, чтобы указать сомневающимся их места. Да, мама. Сэдит Милат, гневно зыркая то на Армониана, то на гордо поднявшую подбородок Клео. Я с тревогой наблюдаю за рокировкой. Парней, даже разделившихся на две команды, явно больше девушек. Но никого это, похоже, не беспокоит. «Начинайте! У вас на все не больше часа!» — дает отмашку ректор. «А как они будут обращаться?» «Здесь для одного-то дракона места мало будет», — спрашиваю я и тут же взвизгиваю. Всё потому, что парни и не собирались призывать зверя на площадке. Разбежавшись, адепты сигают вниз, чтобы через мгновение возмыть в небо огромными чешуйчатыми фигурами. «Вот это да!» — в восторге кричу я. Не замечаю, как вскакиваю и подбегаю к краю платформы. Рядом, одна за другой, пропадая в радужном мареве, обращаются девушки и грациозными тенями устремляются вслед сокурсникам. «Кара!» — меня ловит Кайрис, удерживая за талию. «Не подходи близко к краю». «Хорошо, хорошо!» Не отрывая взгляда от парящих чудищ, заверяю я тень. «Да, опасно стоять так близко к пропасти», Но внутри меня просто взрыв эйфории. Я словно сама парю среди этой армады, буквально чувствую вкус свободы на губах. И мне не страшно. Я не боюсь этих существ, про которых нам рассказывали только ужасы. Наоборот, сейчас ощущаю что-то похожее на уважение и трепет перед этими величественными зверями». Моментально нахожу среди них Рейва. Он единственный, имеет темно фиолетовый окрас. Его голову венчает нечто похожее на корону из аметистовых шипов. Грязь держится рядом с другим драконом, угольно-чёрным и самым большим среди всей этой тучи. Никогда бы не подумала, что у Армониана такой жуткий зверь. Что они делают? Наблюдая за виражами и резкими пикировками, спрашиваю я. «Разминаются», — отвечает подошедший к нам Алберт. «Давайте отойдем поближе к императрице и принцессе. Там вид ничем не хуже». «Да-да, конечно». Соглашаюсь я, не в силах отвести взгляда от двух мощных фигур, зависших в воздухе. Постепенно драконы разбиваются на группы. Я узнаю среди последователей Армониана, дракона Родовиля. черно красный зверь должен пугать меня, но я почему-то испытываю к нему сочувствие. Он всего лишь жертва чьих-то манипуляций. И как достойно со стороны Арма, что он принял Эдвина в свою команду. Вторую группу возглавляет алмазный дракон. Он весь будто сделан из прозрачных кристаллов, даже на вид острых и опасных. Изящный, не в пример тяжеловесному арму. Милат не висит на месте, а все время маневрирует из стороны в сторону. В его команде обнаруживаются почти все разновидности драконов, что дает ему неоспоримое преимущество. Но на стороне арма рейв, чей ментальный удар должен уравнять их шансы. На команду девочек смотреть больно. Они действительно меньше по размерам и выглядят птенцами на фоне парней. Зря вы разрешили им участвовать, беспокоится Мира. Я давно говорю мужу, что девушек надо тренировать наравне с парнями. В вашей же армии нет такого разделения, верно? Арабелла берет чашечку чая с установленного на их возвышении стола. Дает глотнуть шушу и выразительно смотрит на принцессу. И мне кажется, вы намного меньше драконов в их истинной форме». «Верно», — соглашается Мирали. «Но нас учат противостоять драконам минимум семь лет. А Клео и девочки, они ведь до этого не состязались с парнями». «Вот и посмотрим, провали ли моя интуиция», — подмигивает ей императрица. Осмотреть действительно есть на что. Студенты, будто получив сигнал свыше, как один бросаются к виднеющейся вдали кромке леса. И самое обидное, большая часть команды Милата тут же кидается на Рейварда. Они буквально облепляют его телами, заставляя камнем упасть на землю. «Гады! Я не выдерживаю» чувствуя, как болезненно сжимается сердце. Воздух наполняется драконьим ревом, а у меня всё внутри дрожит от страха за Гриаза, потому что разворачивающаяся битва совсем не похожа на дружеское состязание. Звери бьют друг друга стихийными атаками, пускают в ход когти, достается даже девочкам Клео. «Это какое-то побоище!» Мира в ужасе прижимает ладони к губам. «Обычная тренировка», — Жмет плечами Алдерт. «Они должны быть готовы к боли». «Они, да». «А вот я нет, потому что я словно оказываюсь в гуще событий и чувствую, как по коже проходят волны огня и холода». «Рейф!» Сквозь зубы выдыхаю я, ощущая себя вымотанной до предела. И тут же все прекращается. Над полем взмывает аметистовый дракон и испускает практически видимую волну ментальной энергии. Она охватывает все поле, сметая силой всех, кто не успел добраться до кромки леса. Часть драконов, атаковавших Рейва, валится без сознания и через секунду обращается в человеческую форму. Другая часть — среди которых оказываются и свои, и девочки Клео с воплями катается по полю. Грязь же грузно оседает на землю, где и замирает, чуть ли не в клубок свернувшись. Нервно закусываю губу, не понимая, что он делает. Но и боли, которую я ощущала, когда на него нападали, больше нет. Словно Рейв просто прикидывается бессознательным. В строю остаются Армониан с Родовилем и Милат с тремя его приспешниками. На стороне Клео я обнаруживаю только одну адептку. Судя по бело-серому окрасу ее чешуи, компанию Клео составляет Адуляровая драконица. Молодец! Доносится до меня похвала, по интонации больше похожая на сухую констатацию факта. Даже оборачиваться не надо, чтобы понять, от кого прилетел комплимент. Кажется, присутствие отца Рейварда я скоро буду ощущать на интуитивном уровне. «Жаль только, что все силы выжег», — хмыкает Ноктис. «Теперь только когтями и сражаться». А вот тут я не удерживаюсь и награждаю Филарда гневным взглядом. «Прости, дорогая». Но факт остается фактом. Ищейка разводит руками. Он тебя еще удивит. Фыркаю я, почему-то уверенная в своих словах. Поворачиваюсь к полю как раз в тот момент, когда Клеона и ее подруга достигают кромки леса. За ними по пятам летят сообщники Мелата. Одного из способников алмазного дракона на себя берет Эдвин. И потому, как эти двое обмениваются огненными и ледяными атаками, понимаю, между парнями совершенно точно есть конфликт вне соревнования. Сам же Андреас поглощен схваткой с принцем. Я с тревогой наблюдаю за Рейвом. Он все еще лежит посреди поля, не обращаясь, но и не пытаясь помочь Арму. «Ты смотри, что творит!» Ашарашина, выдыхает Алдерт. Вместо того, чтобы рвануть еще быстрее в лес, Адуляровая драконица обращается в человека. Сверху на нее проливается дождь, вызванный Клео. Сорочка на девушке промокает в тот же миг, облепляя ее стройную фигурку. Студентка бросается в обратную сторону, а за ней же устремляются преследователи. «Вот ведь хитрюга!» В восхищении произносит Фрюист, И явно гордой племянницей. «А я говорила!» Довольно произносит Арабелла, подкармливая шуша сахаром. Ему нельзя сладкое. Машинально произношу я. «Ну как же такому очаровашке не давать вкусняшки?» Воркует в ответ императрица, и на секунду я ощущаю укол ревности. «Уж больно спелись эти двое». Однако желание прямо сейчас забрать мотылька исчезает так же быстро, как появилось, все потому, что драконье соревнование выходит на новый виток. Клео уже растворилась в лесной чаще, где она, благодаря своим размерам, может маневрировать даже в звериной форме. А вот ее подруге приходится нелегко. Распаленные погоней, и весьма провокационным видом драконы окружают ее, не давая сделать шаг ни к Академии, ни к лесу. Это не дело. Кайрис хмурится, обеспокоенно поглядывая на ректора и лорда Гриаза. «Вы собираетесь что-нибудь предпринять?» «Но я вижу, что помощь уже идет». Рейв, ловко прикидывающийся бессознательной тушей, Постепенно подползает к играющим с добычей драконам. На площадке повисает просто мертвая тишина. Публика следит за разворачивающимися событиями, затаив дыхание. И как ляск старых, несмазанных петель, разносится голос Пелагеи: Давай, Рейвард, вперед! Уделай их! Драконы Андреаса, привлеченные воплем княжны. Тут же оглядываются и замечают подкрадывающегося гряза. Я с усилием воли прикрываю глаза и сжимаю кулаки, надеясь, что мне хватит выдержки. Иначе сегодня в меню будет рагу из лисы. «Пелагея! Не стоит так активно выказывать свои чувства!» журит оборотницу Валентина. Но на лице леди Милат столько довольства, что мне становится тошно. В грязных играх эти две, похоже, нашли друг друга. «Не бери в голову», — шепчет мне Лири, которой надоело сидеть на месте. Рейвард и без эффекта неожиданности справится. «Откуда знаешь?» «Смотри». Валейт кивает на поле и встает рядом. И что показательно, держится в стороне от ногтиса. Но мне сейчас не до их отношений. Танец, в котором сходятся темно-фиолетовый дракон и сразу два янтарных, вот что захватывает все мое внимание. И не только мое. Да даже битва двух королевских ящеров не так интересна народу. Давай, Рейв, ты сможешь. Грязь уже успела глушить одного особо самоуверенного соперника и увернуться от удара молнии, вызванного вторым. Но ситуация не улучшается. На подмогу приспешникам Милата приходит сапфировый дракон. Ему каким-то образом удалось вморозить Родавиля в лёд так, что бедный Эдвин и головы повернуть не может, а Рейву еще и сокурсницу прикрывать приходится. Девушка, судя по поникшей фигурке, совсем выбилась из сил. В волнении прижимаю кулак к губам и прикусываю палец. На запястье ощутимо нагревается охранный браслет. Меня наполняет странное ощущение, будто источник силы во мне начинает вибрировать. Перед глазами появляется золотистая завеса, и я, с трудом скрывая панику, Осматриваю себя. Но никакого проявления магии не замечаю. Вот только тонкая, невесомая дорожка золотистой пыльцы совершенно точно тянется от меня куда-то вниз. Она рассеивается, так и не долетев до Рейва. Но в следующую секунду аметистовые отростки на голове гряза вспыхивают с новой силой. Оба его противника — Взвыв падают на землю. Они из последних сил пытаются достать Рейва то молниями со льдом, то когтями. Но все тщетно. Спустя полминуты эта потасовка заканчивается победой аметистового дракона. «Ура!» — раздаются крики с трибун. «Мой Рейвард!» — кричит Пелагея. А меня передергивает, как от самих ее слов так и от насквозь фальшивой радости в ее голосе. «Хм, а ты была права», — раздается задумчивая над моим плечом. Рейв меня удивил. Резко оборачиваюсь к Ногтису, но сталкиваюсь взглядом с отцом Рейварда. Темные глаза мужчины подозрительно прищурены. Чувствую, как кровь отливает от лица, когда он будто бы прослеживает ту самую золотистую нить, что пыталась соединить меня и его сына. «Летит! Смотрите! Летит!» Очередной выкрик заставляет всех вновь сосредоточиться на состязании. Резко оборачиваясь, внутренне молюсь, чтобы лорд Гриас не придал значения своим подозрениям. «Почти моментально нахожу фигурку Клео». Драконица несет в зубах длинное знамя Илларии и летит низко над деревьями, будто боится нападения. Как оказывается, не зря боится. Милад, завидев соперницу, совершает резкий разворот и несется в сторону битье. Арм, сбитый с толку таким поступком, не сразу бросается в погоню, и у шустрого Андреаса появляется преимущество. Клео, окрыленная скорой победой, будто не замечает несущегося ей на перерез Милата. Алмазный дракон и сапфировая драконица сходятся на середине поля. С десяток длинных кристальных игл обрушивается на бедную девушку. В момент, когда часть снарядов пронзает голубые крылья, по площадке прокатывается неверящий вздох. Над полем проносится полный боли рык драконицы. «Клео!» И я, и Мира с мы втроем бросаемся к краю площадки. В ужасе смотрим на то, как пикирует грациозная фигурка битье. Она пытается справиться с потоками воздуха, но крылья не слушают Клео. На помощь ей уже спешат рейв с сокурсницей, которая пытается подхватить командира воздушными петлями. Но все тщетно. На скорости битье врезается в землю и сразу же обращается в человека. Сверху, не дав никому передохнуть, на нее сваливается Милад придавив Клео мощной лапой. «Адепт милад выйти из состязания!» громогласно кричит Алдерт. «Меня обдает потоком воздуха, когда ректор призывает драконью сущность». Но стоит ему только оттолкнуться от края площадки, как на Милата, сверху падает огромная туша арма. Принц, схватив Милата за голову, впечатывает его в землю, оттаскивает в сторону и швыряет к подножью замка. По полю прокатывается ужасающий рев Армониана, поднимающий волоски дыбом. «Я борюсь с иррациональным желанием припасть на колено» и склонить голову. Но я Альва. А вот все присутствующие драконы поддаются приказу. С удивлением наблюдаю за тем, как на колени встает леди Милад, Как с перекошенным от злости лицом она склоняет голову. Ее же примеру следует и сын. Алмазный дракон прекращает бой, припадая на передние лапы и, вытянув шею, склоняет рогатую башку. «Может быть, мой сын и обсидиановый», — доносится до меня ироничный смешок Арабеллы. «Зато внутри истинный король».